Прошу меня не ручить. Я обязан исполнить свой долг. Неужто ваш долг призывает вас так подло отплатить мне за ту весьма ценную услугу, которую я вам оказал, предотвратив угрожащей опасности? Подумайте, как хорошенько полковник и снова супруга полковника выступила в роли адвоката капитана Блата. Выступила решительно и страстно. отчётливо понимая, что в этот момент было единственно существенным и важным. Доведённый до отчаяния полковник снова упал на стул. Но я не могу, не могу я сопять сделку с бунтовщиком, с изгоем, с пиратом, часть моего мундира. Нет, нет, я не могу. Капитан Блад проклял в душе эту погловных самодержавцев, которые посылают подобных людей управлять заморскими колониями. Считаете ли вы, что честь вашего мундира требует оказать должное сопротивление испанскому адмиралу? А женщины, Джеймс, снова напомнила ему супруга. Право, Джеймс, раз ты в таком отчаянном положении, ведь целый эскадр собирается напасть на тебя. Его величество, несомненно, одобрит твое решение принять любую предложенную тебе помощь. Вот какую опять повела она речь и повторяла свои доводы снова и снова, пока и Макарти не поддержал её и не сделал попытки преодолеть ослиное упорство его высокоблагородья. В конце концов, под этим двойным нажимом губернатору пришлось принести своё достоинство в жертву целесообразности. Сумрачно и неохотно он пожелал узнать условия, предлагаемые пиратам. «Для себя я не прошу ничего», — сказал капитан Блад. «Я приму меры к защите вашего населения просто потому, что в моих жилах течет та же кровь. Но после того, как мы прогоним испанцев, я должен получить от вас по 800 реалов на каждого из моих людей, а у меня их 200 человек. Его высокоблагородие остолбенел. Сто шестьдесят тысяч». О, Боже! Он едва не задохнулся от возмущения и настолько утратил свое пресловутое достоинство, что сделал попытку поторговаться. Но капитан Блад остался холоден и непреклонен, и в конце концов его условия были приняты. В тот же вечер Блад принялся возводить укрепления для защиты города. Форт Бэй, узкий залив длиной около двух миль и не больше мили самой своей широкой части, напоминал по форме колокола. бутылку. Возле горла этой бутылки тянулась длинная песчаная банка, выступая из воды во время отлива и деля пролив на две части. Пролив к югу от этой банки был доступен лишь для самых мелководных судов. Уж же северная часть, у входа в которую бросила як якорь Араблла, имела не менее 8 саженей в глубину, а во время прилива даже несколько больше, и открывала таким образом доступ в гавань. Пролив охранялся фортом, расположенным на небольшой возвышенности в северной части мыса. Это было квадратное приземлище сооружение с навесными бойницами. Артиллерия состояла из дюжины депотопных пушек и полудюжины кулеврин, бивших самое большее на 2000 ярдов тех самых орудий, о которых столь презрительно отозвался капитан Блад. Эти пушки он прежде всего и заменил дюжиной более современных с борта «Травиды». Не ограничиваясь этим, он перевез с испанского корабля на сушу еще дюжину орудий, в том числе две тяжелые пушки, заряжавшиеся 20-фунтовыми ядрами. Эти орудия, однако, предназначались им для другой цели. в 50 ярдах к западу от форта на самом краю мыса он приступил к сооружению земляных сооружений и возводил их с такой быстротой, что полковник Кортни получил возможность проникнуть в тайны пиратских методов обороны и постичь причины их успехов. Для возведения этих земляных укреплений капитан Блат отделил сотню своих людей, и эти обнажённые под пояс принялись за работу под палящим солнцем. В помощь им он пригнал сотни три белых и столь же негров жителей Сент-Джонса, то есть все трудоспособное мужское население, и заставил их рыть, возводить брустверы и забивать землей туры, которые, по его приказу, должны были плести из веток женщины. Остальных своих людей он послал резать дерн, валить деревья и подтаскивать все это к возводимым укреплениям. На самом же вечере кипела работа, и мы с походным муравейник. Перед заходом солнца всё было закончено. Губернатору казалось, что на его глазах совершается чудо. За 6 часов по воле Блада и по его указаниям возник новый форт, сооружение которого обычным путём потребовало бы не менее недели. И вот форт был не только построен и оснащён оставшимися 12 пушками с Атравиды и полудюжной мощных орудий Сарабеллы, он к тому же был ещё так искусно замаскирован, что глядя со стороны моря, трудно было даже заподозрить о его существовании. земляные валы были покрыты дёрном и сливались с береговой зеленью, чему способствовали также посаженные на валах и вокруг них кокосовые пальмы. А за кустами белой акации так хорошо укрылись пушки, что их нельзя было заметить даже на расстоянии полумили. Однако полковник Кортне нашёл, что тут потрачено впустую уйм труда. «Для чего так тщательно маскировать укрепления, один вид которых мог бы остановить противника?» Капитан Блат разъяснил, «Этим мы его только насторожим, и он нападет на вас не сразу, а когда меня здесь уже не будет, и вы останетесь без защиты. Нет, я хочу либо совсем покончить с ним, либо преподать ему такой урок, чтобы никому не повадно было нападать на английские поселения». Эту ночь Блад провёл на борту Арабеллы, которая бросила якорь у самого берега, там, где он был очень высок и отвесная стеной уходил в воду. А на заре населённый Сент-Джонс был разбужен оглушительной орудийной стрельбой. Губернатор выскочил из дом в ночной рубашке, решив, что испанцы уже напали на остров. Однако стрельбу вёл новый форт Он прямо и на водкой полил из всех своих орудий по отрывиде. А та, обрав матч стояла точнёхонько в середине судоходного пролива, поперёг форватера носом к берегу, кормой к банке. Губернатор, поспешно облачившись, вскочил в седло и в сопровождении Маккартни поскакал на мыск обрыву. При его приближении стрельба прекратилась. Судно, изрешечённое ядрами, медленно скрывалась под водой. Когда взбешенный губернатор спешился возле нового форта, корабль совсем ушел на дно, и волны с плеском замкнулись над ним. Обратившись к капитану Бладу, который с кучкой своих пиратов наблюдал гибель от Ревиды, губернатор, пылая гневом, потребовал, чтобы ему во имя неба и самой преисподней объяснили, для чего совершается это безумие. отдаёт ли себе капитан Блад, чёрт в том, что он полностью блокировал вход в гавань для всех судов, кроме самых мелководных. Именно к этому я и стремился, сказал капитан Блад. Я искал самое мелкое место пролива. Корабель затоплен на глубине 6 сарн, и сократил эту глубину до двух. Губернатор решил, что над ним смеются. belief от негодования он продолжал требовать объяснений для чего отдан был такой идиотский приказ да ещё без его ведома с оттенкой досады в голосе капитан Блад разъяснил губернатору то что по его мнению было очевидно и так губернатор слегка постыл тем не менее неизбежная для человека столь ограниченного ума подозрительность мешала ему успокоиться Но если затопить судно было единственной вашей целью то Какого, какого дьявола вам понадобилось тратить на него порох? Почему было не пустить его на дно, попросту продырявить ему борт? Капитан Блад пожал плечами. Небольшое упражнение в арселярийской стрельбе. Мы хотели одним выстрелом убить двух зайцев. Упражнение в стрельбе с такой дистанции? Губернатор был вне себя. Вы что, смеётесь надо мной, приятель? Вам это станет понятней. Капитан сюда явится Дон Мигель. С вашего позволения я хочу понять это теперь же, немедленно, будь я проклят. Прошу вас принять во внимание, что на этом острове, пока я командую, капитан Блад был слегка раздражён. Он никогда не отличался ни снисходительностью, ни терпеливостью по отношению к дуракам. Клянусь честью, если мои намерения вам не ясны, Значит, ваше стремление командовать опережает ваше умение быстро соображать. Однако времени у нас мало, если более важные, не терпящие отлагательства дела. И резко повернувшись на каблуках, он оставил губернатора возмущаться и брызгать слюной. Обследовав берег, капитан Блатт обнаружил в двух милях от форта небольшую удобную бухту, носившую название Уиллогуи Кафф. в которой Арабелла вполне могла укрыться от глаз, находясь в то же время под рукой, благодаря чему и сам капитан, и его матросы получили возможность оставаться на борту. Это была приятная весть даже для полковника Коуртни, чрезвычайно опасавшегося размещения пиратов в городе. Капитан Блад потребовал, чтобы его команду снабдили провиантом и запросил 50 голов скота и 20 свиней. Губернатор Сноу хотел было поторговаться, но капитан Блад пресёк его попытку в столь сильных выражениях, что это ни вкой и мере не могло содействовать улучшению их взаимоотношений. Скот в запрошенном количестве был доставлен, и пираты приняли пиратство есть пока что в мирной форме. На берегу бухты запылали костры. Скот закололи, туши разделали, и вместе с пойманными тут же черепахами нашадели на вертлю. В этих незлоблевых занятиях пролетело трое суток, и губернатор уже начал терзаться сомнениями, не сыграл ли над ним капитан Блад вместе со своими пратами злую шутку, дабы сохранить здесь концы каких-либо своих гнусных дел. Капитана Блада, однако, это отсрочка нападения нисколько не удивила. Дон Мигель не поднимает паруса. объяснил он, пока не потеряет надежды, что дон Висенте де Касанегра на своей отрывиде присоединится к нему. Еще четверо суток протекли в бездействии. Губернатор ежедневно скакал верхом в маленькую бухту Уиллогби-Кафы, давал волю своим подозрениям, засыпая благоядовитыми вопросами. Эти свидания день от дня становились взаимно все более и более неприятными. Капитан Блад ежедневно и всё более ясно давал понять губернатору, что он не питает надежды на колониальные успехи страны, которая может проявлять так мало здравомысла при выборе людей для управления своими океанскими владениями. И только появление из кадры дона Мегеля у берегов острова Антигуа предотвратило полный разрыв отношений между губернатором и его союзником пиратом Весть о появлении эскадры принёс в бухту Уиллобби-Каф в понедельник на рассвете один из караульных Нового Форта, и капитан Блад тотчас высадился на берег, взяв с собой сотню людей. Для командования кораблём был оставлен Волгерстон. Грозный канонир Огул вместе со своими пушкарями уже находился в Новом Форте. В шести милях от берега, прямо напротив входа в гавань Сент-Джонс, подгоняемый свежим северо-западным ветром, умерявшим зной утренних лучей, шли под всеми парусами четыре стройных корабля, и флаг Кастилии разливался на верхушке каждой из четырех грот-мачт. С парапета старого форта капитан Блатт разглядывал корабли в подзорную трубу. Рядом с ним стоял губернатор Кастиль. объявил, что наконец воочью, что угроза нападения испанцев не была пустой выдумкой. За спиной губернатора как всегда торчал макартни. Флагманским кораблём дона Мигеля был Верхендель Пилар. Одной из красивейших и весьма грозных испанских судов, на котором адмирал Тулал с тех пор, как капитан Блад несколько месяцев назад потопил его Милагроссу. Эдверд Сэндэл Пьюгар был большим чёрным галеоном с 40 орудиями на борту, в числе которых имелось и несколько тяжёлых пушек, бивших на 3000 ярдов. Из трёх остальных кораблей из с кадры два, хотя и поменьше, были тоже весьма могучими тридцатипушечными фрегатами, и лишь четвёртый представлял собой всего нашего шлюп с 10 пушками на борту. Капитан Блад Опустил подзорную трубу и распорядился привести в боевую готовность старый форт. Новый форт не должен был пока что принимать участие в обороне острова. Сражение разыгралось через полчаса. Действия Донна Мигеля были не менее стремительны, чем все его прежние, давно знакомые капитану Гладу на беге. Он не сделал попытки взять рифы, пока не приблизился на две тысячи лет. Ярдов, видимо, полагая, что его нападение застигнет врасплох, а допотопные пушки форта ни на что уже не пригодны, он считал необходимым полностью разгромить форт прежде, чем войти в гавань. И чтобы быстрее и вернее достичь этой цели, продолжал идти вперёд, пока по расчётам капитана Блада до входа в гавань осталось не более тысячи ярдов. Клянусь честью, сказал капитан Блад, Он, видимо, хочет приблизиться на расстоянии пистолетного выстрела, а может и считает, что этот форт вообще не способен наказать сопротивление. Ну-ка, Огл, прочисти ему мозги, дай салют в его честь. Команда Огла давно зарядила свои пушки, и 12 жорл, взятые с отрыви до неотступно, следили за приближающейся эскадрой. Подносящие с фитильными пальниками, с шампурами и вёдрами с водой стояли возле своих орудий